Глава двадцать пятая Благодаря энергии Густава Берона все действительно завертелось и закружилось, будто в калейдоскопе. И лишь я ощутил себя опустошенным и выжатым, как лимон. Словно кто-то внутри щелкнул рубильником и вырубил ток. Зачем я все это делаю? В правильном ли направлении иду? Какие будут последствия моих поступков? Если в знаменитом рассказе путешественник во времени случайно раздавил бабочку и в итоге коренным образом изменил мир, «Как аукнутся мои дела в будущем? Нет гарантий что Лев Толстой напишет «Войну и мир», Эдисон придумает лампочку, Крузенштерн откроет Антарктиду, а Гагарин полетит в космос. Возможно, самая невероятная цепочка событий. И разве им обязательно быть плохими? Вдруг просьбы молодого Наполеона удовлетворят и возьмут в русскую армию, где он станет выдающимся полководцем, Гитлера примут в Академию художеств или, как там называлось, то учреждение, куда его не хотели брать по причине бездарности, подучат, и из него выйдет пускай средней руки, но все же художник. Аляску не продадут, поставят на ней радар и несколько ядерных ракет для защиты США и Канады от, скажем, ракет колумбийских наркобаронов. Удивительная вещь история. Сколько на ней развилок, которые могли повернуть развитие человечества в ту или иную сторону. Мой ориентир для будущего предложен Кириллом Романовичем, но стоит ли оставаться в этих тесных рамках, если я могу сделать для страны нечто большее, нежели только предотвратить Елизаветинский переворот и удержать на троне Иоанна Шестого. Любому из нас когда-то хотелось переиграть историю, слетать на машине времени в прошлое, предупредить самого себя даже по мелочному поводу, не идти на свидание с девчонкой из соседского двора, которая заставит тебя, как дурака, несколько часов торчать на морозе у кинотеатра с двумя билетами на отличный фильм в одной руке и с букетом цветов в другой, а сама не придет, потому что ей захотелось себя подинамить. Не зубрить всю ночь перед экзаменом, а отправиться на пляж, бегло пробежав глазами билет под номером одиннадцать. Дать по морде человеку, которого ты считал своим другом, а он втихаря закладывал тебя начальству. И вот мне выпал такой шанс, лотерейный билет, что ли. Конечно, было бы хорошо оказаться в теле царя-батюшки с неограниченной властью, чтобы все принеси подай, чтобы любой каприз на блюдечке. Однако сумел бы я, оказавшись с на верхних ступеньках, с ходу разобраться и предложить верный путь. Наверное, нет. Сейчас мое положение шаткое. В глазах Бирона я земляк, на которого можно рассчитывать, можно скинуть черновую работу, можно использовать его в темных интересах. Курлянцы стараются держаться друг друга, понимая, что в этом основа их выживания, но говорить о существовании влиятельной партии я бы не стал. У всех собственные интересы. Подует ветер в другую сторону, и мы полетим как пух. Так, кстати, и произошло в истории. Возможно, я переоценил свои силы, пытаясь одновременно с созданием дворцовой роты Запустить маховик реформ, но всему нужен толчок. Маленький камешек, падающий с вершины горы, увлечет за собой лавину. Одна рота — всего лишь начало, испытание в тепличных условиях. Главное, чтобы Анна Иоанновна прониклась духом перемен. Я понимал, что изменения на первых порах могут вызвать неприятия, особенно в гвардейских полках. На ум пришла ситуация с реформами Потемкина. Гвардейцы были не в восторге от его каскеток, курток и сапог, и радовались, что их форма не претерпела потемкинских изменений. Вероятно, им нравилось не спать сутками, чтобы привести прическу в порядок, напудрить волосы, закрутить букли, устроить позади крысиный хвостик с металлической проволокой и черной лентой в виде бантика. Понятно, что офицерам помогали денщики, а солдатам побогаче — крепостные. Но даже в гвардии хватало тех, кто едва сводил концы с концами, единственным источником существования которых оставалось скромное жалование. Я делал ставку на них. Кроме того... Люди Аннинской эпохи гораздо привычнее к переменам, чем их потомки. Недавно Петр I сломал привычный уклад страны, ввел огромное количество новшеств, не все из которых можно назвать полезными. Те, кому довелось стать не только свидетелем, но и участником коренной ломки, легче на подъем. Если реформы окажутся простыми и понятными, их введение облегчит и солдатскую, и офицерскую долю. Любое сопротивление будет преодолено. Не стоит забывать, что в отличие от сиятельного графа Потемкина, Я находился в более выгодной ситуации. Елизавета и Екатерина II откровенно избаловали как двор, так и гвардейское окружение. Эпоха дворцовых переворотов внедрила в сознание современников, что в их силах убрать неугодного монарха и навязать любые условия. Слишком многое сходило с рук заговорщикам. Елизавета и Екатерина, эти безусловно неординарные женщины, попадали в заколдованный круг, вынужденно одаривая милостями людей, от которых зависели, тем самым развращая их. Анна Иоанновна была не такой. Разорвав кондиции верховников, она действительно стала самодержицей. Слово ее не расходилось с делом. Императрица любила власть и, что самое главное, умела ею распорядиться. За каких-то 10 лет она добилась того, что получалось далеко не у всех монархов. Укоротила замашки шляхетства, вольные нравы которого могли привести примерно к такому же разносу страны, как в случае с Польшей, которая надолго исчезла с политической карты Европы. Не всем был по нраву жесткий, отнюдь не жестокий, нрав царицы. Но люди, умевшие ставить интересы страны выше собственных, видели в ее правлении благо для разоренной России. Конечно, находились и несознательные. С ними обращались просто. Арест, тайная канцелярия, а там как повезет. Большинство, кстати, отпускали, не причинив особого вреда. Дело заканчивалось штрафом, наставлением на путь истины от духовных лиц или непродолжительным сидением под домашним арестом. Пушкин, серьезно занимавшийся исследованием этого исторического периода, очень удивлялся тому, сколько собак умудрились навесить потомки либералы на Анну Иоанновну и ее фаворита Берона. Что поделать? Воцарившимся незаконным путем монаршам особам и их приспешникам приходилось оправдывать свои поступки хотя бы таким способом. Мне было легче осознать несправедливость вынесенного историками приговора, ибо я поневоле втягивался в эпицентр бурлящих событий. Берон познакомил меня с Анисимовым. Это оказался приятный в общении офицер, начитанный и многознающий. Он служил в артиллерийском дворе и, если я правильно понял, заведовал там одной из лабораторий. Правда, о своих обязанностях Василий Геннадьевич распространяться не любил. Очевидно, служба приучила его держать язык за зубами. Нам как раз такой специй был нужен – умный и не шибко болтливый. Я рассказал ему о своей идее, объяснил, каких результатов надо добиться. «Возьметесь?» «Задачка сложная». Взгляд офицера стал задумчивым, потом прояснился. Но «Ну, интересное. Понадобятся две вещи. Анисимов замолчал и выжидающе посмотрел на Берона. — Какие? — нетерпеливо спросил подполковник. — Свободное время и деньги. — Вы не будете стеснены ни в том, ни в другом. Голубчик, если вы придумаете такую пулю, что неприятеля за шесть сотен шагов на повал убьет, я лично бухнусь ноги императрицы, чтобы вам дали генерала. — А если не получится? Берон выдержал паузу и коротко предупредил. — Сгною! Я понял, что он не шутит. И кнут и пряник капитану предлагались серьезные. На губах Анисимова появилась усмешка. — Будет сделано, господин подполковник. Густав Берон договорился, чтобы капитана до осени прикомандировали к Измайловскому полку, и Анисимов смог полностью посвятить себя разработке новой пули. В помощь ему придали полковых артиллеристов. Не знаю что они творили но как-то раз чуть не раскатали специально выделенное подворье по бревнам. Сначала что-то громыхнуло, потом дом окутался дымом, из дверей выскочили чихая и кашля, похожие на трубочистов солдаты. Анисимов вышел последним. На чумазом лице расплылась загадочная улыбка. Возможно, такая была у Ньютона, когда тому на голову упало яблоко. Или у Менделеева после знаменитого сна. «Пороху перебрал», — сказал он и скрылся внутри. Сдается мне, что капитан оказался натурой увлекающейся и смело ставил рискованные эксперименты, не заботясь о последствиях. Надо построить для его экзерцисов другой дом и как можно дальше от гауза подумав, произнес Берон. Презентацию государыни состоялось положенный срок. Анна Иоанновна пожелала видеть нас в зимнем доме. Я думал, что кроме нее будет кто-то из генералов или из кабинета министров, но императрица была в обществе только оберкамергера и Ушакова. Опять расхождение с исторически сложившимся образом недалекой особы, не вмешивавшейся в государственное управление и перепоручившей это неблагодарное занятие группе близких сановников. Анна Иоанновна предпочитала держать руку на пульсе. Ее волновало многое. Будучи полковником всех гвардейских полков, она порой лично являлась в полковые дворы с инспекцией. Кроме того, императрица умела слушать советы. Не случайно при ней было начато столько полезных для государства дел. Жаль, что свыше аниановне отпустили столь короткий срок жизни и царствования. Нас доставили во дворец скрытно, чему немало способствовало то, что в тот день на страже стояли измайловцы. Иностранные послы и прочие любители вынюхивать, что новенького творится в Московии, остались в полном невидении. Мы прошли сквозь галерею запутанных ходов и оказались в тронной зале. Как часто я стоял там на карауле, будучи рядовым гренадером, и, как необычно, находиться в центре событий, сжимая вспотевшей рукой эфес-шпаги. В качестве моделей подполковник по моему совету использовал гренадеры с третьей роты — Карл, Чижиков, Михайлов. Знакомые все лица, те, кому бы я рискнул довериться. Стадные молодцы ели императрицу глазами, пока та прохаживалась вдоль строя, с интересом разглядывая новую форму. Особенно ее впечатлили кивера. Нечто похожее носили сербские гусары — Но портные Бироны подошли к делу творчески, и я сам с трудом узнавал первоначальный облик задумки. — Андрей Иванович, голубчик, скажи мне, дремучий, что думаешь посему? — спросила она у Ушакова. — Недурно, — заметил он. — Господин Бирон постарался. и Я бы кое-что добавил. Неплохо бы часовым, что при Вашем Величестве будут, кирасы определить. — А не тяжело им будет? — спросила Анна Иоанновна. — Аккурат в самый раз. Мы ж брать в роту не первого встречного будем. Я тебе, матушка, таких молодцов подберу, кровь с молоком. Не то, что керасу уносить пахать на них станешь, не устанут. — Ишь ты, Андрей Иванович, к чему гвардейцев моих приставить хочешь? — засмеялась довольная императрица. — А что, матушка, и им польза. Дух в теле поддержит, и лошадям роздых, — улыбнулся Ушаков. — Пущай, кроме фюзей, еще и по паре пистолетов заряженных носят, — подал голос оберкамергер. Густав Берон вопросительно посмотрел на брата. «Пригодится. Всякое ведь бывает. А солдатиком твоим больше оружия не повредит», — пояснил фаворит. «И в какую же эту копеечку мне выльется?» — спросила Анна. «Мой дядюшка Петр Алексеевич на 70 душ кавалергарских одиннадцать тысяч тратил. На такие деньжищи можно полк армейский содержать. Эта рота обойдется в скромную сумму. Мы подсчитали, что издержки немногим больше, чем на обычную гвардейскую роту выйдут». — пустился в объяснение Густав. — А безопасность государыни русской для нас важнее любых расходов. Так что не гневайся, матушка, а тебе да России печемся. — Апробацию свою дам, — решила императрица. — Токма, как генерал Ушаков и оберкамергер говорят, добавьте кирасы с пистолетами. — Люблю, когда вокруг оружием громыхают. Сладко мне. — мечтательно закатила глаза Анна Иоанновна, действительно знавшая толк в этом деле и оставившая после себя приличную коллекцию огнестрельного оружия. — Где подписаться? «Тутанхин», — подался вперед фаворит. Императрица вчиталась и задумчиво спросила. «Кого вы, господин подполковник, в командиры роты баллотируете?» «Капитана Гренадер Муханова», — отрапортовал Густав. «Знаю такого. Хороший офицер. Авантажный». «И фон гофина вижу, пристроить намерены». «Точно так, матушка. В Гренадерский капитан поручики и прочу». «Так, решается моя судьба». Я замер, превратившись в сплошное ухо. Спелись вы с ним, однако. Узнают газеты заграничные, что особу мою иноземцы охраняют, скажут, что... Что скажут, Андрей Иванович? Анна Иоанновна обернулась кушакова а махнул рукой тот. — Нам-то что? Не все ли тебе равно, матушка, что трепачи заморские наговорят? Какой с них спрос? — Точно. Нечего к мнению ихнему прислушиваться, — поддакнул фаворит. — Своим умом жить надо. — Это все верно. Но негоже чтобы императрицу иностранцы охраняли. — И так говорят, кругом, где Анна императрица российской, немцы толпятся, продуху не дают. Не обижайтесь, Токма. Она внимательно посмотрела на нас, иностранных прихлебателей. — Знаю я, что иные из вас голову за ради России положат, и на поле браном проявят себя так, будто тута родина ваша. Но не хочется мне наветов, дабы потомки говорили, что затирала Анна императрица русская своих и чужаков лишь привичала А ведь говорят такого, чует мое сердце. С улыбкой Кассандры произнесла она, и у меня невольно сжалось сердце, как точно предсказала эта мудрая женщина будущее. — Скажи, фон Гофен, — давно ли я тебе чин сержантский выписала? — На днях, Ваше Величество! — гаркнул я. «То — То-то! Иные у меня годами следующего производства дожидаются, а ты, как заяц, с чина на чин прыгаешь. Через неделю глядишь жезл, фильм в руки примешь. — Непорядок это! — погрозила она пальцем. Вот как мы с тобой, фон гофин поступим. Служак, и ты честный. Я об этом и от Андрея Ивановича часто слушала. Он мне уши все прожужжал. Ушаков подмигнул. Что ж, спасибо, господин генерал. В роту дворцовую я тебя не возьму. Пущай подполковник Русака какого-нибудь подыщет, исполнительного и неспесивого. Есть у тебя такие, Густав? Найдутся, Ваше Величество. Вот и прекрасно. А ты, фон гофин послужи Андрею Ивановичу. — Имеется у него для тебя поручение. Если справишься, я тебя в поручике произведу. Твой ведь командир роты давно по кабакам и шатался весь, пропил мундир гвардейский, честь и совесть. Ну так мы его в армейскую часть нижним чином сосватаем, поручика вашего. — Как фамилия его? — дерюгин подсказал Густав Бирон. Вот — Вот-вот, Дерюгенов капитан-поручики определим, а тебя, Фунгофин, на его место поставим. — Не обиделся? — Никак нет, — отчеканил я. — Обиделся, по глазам вижу и правильно делаешь. Мне обидчивые злые его как нужны. Она сделала резкий жест. Ну, чай не в последний раз увидимся. Андрей Иванович в обиду не даст. Быть тебе фон гофин с таким покровителем генералом. А пока прощай, я вас оставлю, — сказала императрица и ушла.